суждение о ней современников. Без такой опасности боярская крамола не шла далее помыслов и попыток бежать в Литву. Ни о заговорах, ни о покушениях со стороны бояр не говорят современники. Но если бы и существовала действительно мятежная боярская крамола, царю следовало действовать иначе. Он должен был направлять свои удары исключительно на боярство, А он бил ни одних бояр и даже не бояр преимущественно. Князь Курбский в своей истории, перечисляя жертвы Ивановой жестокости, называет их свыше четырехсот. Современники иностранцы считали даже за десять тысяч. Совершая казни, царь Иван по набожности заносил имена казненных в помянники, синодики, которые рассылал по монастырям для поминовения душ покойных, с приложением поминальных вкладов. Эти помянники очень любопытные памятники. В некоторых из них число жертв возрастает до четырех тысяч. Но боярских имен в этих мартирологах сравнительно немного. Зато сюда заносились перебитые массами И совсем не повинные в боярской крамоле Дворовые люди, поднячьи, псари, монахи и монахини, Скончавшиеся христиане мужеского, женского и детского чина, Имена коих ты сам, Господи, веси, Как заунывно причитает синодик После каждой группы избиенных массами. Наконец очередь дошла, И до самой тьмы кромешной погибли ближайшие опричные любимцы царя, князь Вяземский и Басмановы, отец с сыном. Глубоко пониженным, сдержанно негодующим тоном повествуют современники о смуте, какую внесла опричнина в умы, непривычные к таким внутренним потрясениям. Они изображают опричнину как социальную усобицу. Воздвигнул царь, пишут они, крамову междоусобную, в одном и том же городе одних людей на других напустил, одних опричными назвал, своими собственными учинил, а прочих земщиную наименовал и заповедал своей части другую часть людей насиловать, смерти предавать и дома их грабить. И была туга и ненависть на царя в миру, и кровопролитие, и казни учинились многие. Один наблюдательный современник изображает опричнину какой-то непонятной политической игрой царя. Всю державу свою, как топором, пополам рассек и этим всех смутил, так божьими людьми играя, став заговорщиком против самого себя. Царь захотел в земщине быть государем, а в опричнине остаться вотчинником, удельным князем. Современники не могли уяснить себе этого политического двуличия, но они поняли, что опричнина, выводя Крамолу, вводила анархию, оберегая государя, колебала самые основы государства. Направленная против воображаемой Крамолы она подгодавляла действительную. Наблюдатель, слова которого я сейчас привел, видит прямую связь между смутным временем, когда он писал, и опричниной, которую помнил. Великий раскол земли всей сотворил царь, и это разделение, думаю, было прообразом нынешнего всеземского разгласия. Такой образ действий царя мог быть следствием не политического расчета, а исказившегося политического понимания. Столкнувшись с боярами, потеряв к ним всякое доверие после болезни 1553 года, И особенно после побега князя Курбского царь преувеличил опасность и испугался, за себя естьми стал. Тогда вопрос о государственном порядке превратился для него в вопрос о личной безопасности, и он, как не в меру испугавшийся человек, закрыв глаза, начал бить направо и налево, не разбирая друзей и врагов. Значит, в направлении... Какое дал царь политическому столкновению, много виноват его личный характер, который потому и получает некоторые значения в нашей государственной истории.